В рамках расширения Ордена Управления Проектами Компании адептами открыт конкурс на вакансию «Лучший менеджер проектов в Галактике». Неважно, кто ты — юный Энакин или настоящий Лорд Ситхов. Ты тот, кто нам нужен, если перешел на темную сторону управления проектами не менее трех лет назад и уже имеешь опыт строительства первой Звезды Смерти. Обладаешь высокой стрессоустойчивостью и не падаешь в обморок при виде крови или сообщения клиента в чате. Умеешь быстро переключаться между задачами. Скорее всего, у тебя будет не один, а два-три проекта. Знаком с тонкостями методологии разработки и управления проектами Agile, Scrum, Kanban, Lean, Waterfall, PMI, TDD и активно практикуешь их даже в личной жизни. Вынимаешь современные веб- и мобайл-технологии. Способен сам разобраться в устройстве своего проекта и не допустить фатальных технических ошибок. Все мы помним, что стало со Звездой Смерти. Собирал когда-нибудь собственного дроида и имеешь опыт разработки веб-приложений или сервисов. Владеешь разговорным и письменным английским языком на уровне Upper Intermediate и выше. Владение языком Вуки и других инопланетных рас приветствуется, но не обязательно умеешь фокусироваться на результатах и эффективности команды, имеешь желание управлять высокотехнологичными проектами. За что предстоит отвечать перед Императором? Управление проектами в рамках установленных сроков, объема и бюджета. Организация процессов, связанных с управлением проектом строительства новой Звезды Смерти. Организация инструментов, используемых для управления проектами. Управление ожиданиями заинтересованных лиц любой инопланетной расы. Ведение проектной документации и отчетность о результатах проекта. Реализация прозрачного процесса разработки на любой стадии. Управление командой штурмовиков и ресурсами на проекте. Бронировать штурмовиков. Высвобождать. онбординг, офбординг, Мотивировать и привлекать на темную сторону. Решать организационные вопросы в рамках проектной команды. Управление событиями и встречами проекта. Что тебя ждет у нас, кроме печенек? Собственный космический корабль не обещаем, но комфортное и оборудованное рабочее место с индивидуальным подходом к каждому сотруднику в просторном офисе в центре города гарантируем. Участие в реально интересных хай-энд проектах из других галактик. Хорошая зарплата и гарантированный регулярный ее пересмотр по графику. Персональный план развития и наставник в темной стороне. Бурный профессиональный рост. Мы знаем, как сделать просто хорошего адепта силы лучшим. Воркшопы, мастер-классы и всевозможные конференции прилагаются. Карьерный рост. Инициатива приветствуется и поощряется. Яркий и незабываемый досуг. Крутые корпоративы и семейные праздники. Спортивные баталии и вечеринки для новичков. Жизнь компании не ограничивается пределами офиса. Дружелюбный коллектив штурмовиков и адептов силы. Открытые коммуникации. Командная работа, нацеленность на результат, а не процесс. Все для того, чтобы быть услышанным и вырасти над собой. Бесплатные уроки английского с носителем языка из другой галактики. Помощь с релокацией с других планет и галактик. Семейные ценности на первом месте. Ваша половинка будет довольна нашей компанией. May the force serve you well. Эффект данного текста. Прирост релевантных откликов вырос почти на 2000%. Люди начали писать большие сопроводительные письма, каждый день приходили тексты из серии «Вы сделали шикарное описание, я не мог пройти мимо» и прочее. Самое крутое, что меня зацепило, это отзыв директора какого-то холдинга, который написал. «Не для работы, просто сказать спасибо за хорошее настроение после серых вакансий. Автору 5 с плюсом, успехов и процветания». А потом каждый день приходили отклики, подобные этому. «Добрый день. Это самое классное описание вакансии, что мне приходилось видеть в ХХ. Понимаю, что не подхожу по профилю, не IT, но другого способа сказать вам, что вы просто феерично описали должность менеджера проектов, кроме как откликнуться здесь, у меня нет. Удачного вам поиска, и прибудет с вами сила». Вот когда можно даже не измерять результаты. Шучу, измерять надо всегда. Еще на кандидатов хорошо действуют всякие российские и мировые рейтинги и премии. Например, мы поставили план войти в топ-30 лучших агентств мира на площадках типа Clutch. В результате мы еще вошли и в топ-руби агентств мира. Было непросто, но все возможно. Старайтесь выделяться везде. Третье. Родственники. Это вообще отдельная каста, состоящая из жен, мужей, детей и любовников. Почему-то их редко берут в расчет, хотя по факту есть множество мужиков, у которых в семье глобальные решения принимают Джоны. Отсюда следует, что воздействовать необходимо не только на самого кандидата-сотрудника, но и на лицо принимающее решения. Приведу очередной, далеко не уникальный пример из жизни. Компания в сфере IT-разработки, что, в общем-то, не принципиально, с несколькими филиалами по миру, в том числе и в России. С учетом запросов бизнеса требуются довольно редкие специалисты поэтому локальные все уже перебраны, и есть необходимость релокитить соискателей из других регионов. Предположим, из Москвы, Питера, в Сочи. А зачем это надо кандидату? Новый проект? Их и так до одного места. Интересный проект. Крутому специалисту стоит поднять руку, крикнуть «свободная касса», и он уже работает в любой точке мира, хоть удаленно. Крутой офис? А где войти сейчас убитые офисы? Ну и так далее поэтому стоит зайти с другой стороны, со стороны семьи. И тут же пошло-поехало. Море, свежий воздух, горы, хорошая экология, всегда свежие овощи и фрукты, полезные для активного роста и развития детей и прочее, на что можно зацепить жен. Можно предварительно облазить соцсети соискателей на тему их увлечений. После того, как сотрудник в итоге устроен на работу, при онбординге он называет именно эти параметры которые помогли его семье принять серьезное решение о переезде. И еще один лайфхак. Работает очень эффективно. Пришел моей жене в голову после того, как один сотрудник ушел с формулировкой «Жене здесь скучно, не с кем общаться, мы возвращаемся домой». Организуйте клуб жен. Можно оформить группы в соцсетях. Как это работает? Приезжает семья в незнакомый город, ни друзей, ни родственников. Муж идет на работу, там он займет свой мозг, а женщине заняться нечем. И тут она вступает в клуб. Точнее говоря, ее туда насильно включают. Далее организуют экскурсию, показывают, где и что лучше покупать, куда можно сходить, выбираются на посиделки или совместные прогулки с детьми. Короче, адаптация для жен. Есть важное правило — не говорить о работе мужей. Модерировать все это должна одна из жен топ-менеджмента, дабы давать правильную пищу для ума. Из этой же серии хорошо заходят подарки на 8 марта, День детей и им подобные праздники. У нас один корпоратив обязательно проходит с женами, чтобы они могли выгулить свои платья, попонтоваться фотками. Экономика. Два часа в СПА в качестве подарка — 800 рублей. Зарплата сотрудника — 2-3 тысячи долларов. Поэтому 800 рублей — это ничто. Корпоратив на семью — около 100 долларов, тоже не самый ужасный ценник. Если бюджет позволяет... Неплохо работает тема ужина на двоих. Женщины любят романтику. А теперь подумайте, сильно ли захочется жене отпускать мужа на новую работу, пусть даже с лучшей заработной платой? Мало кто рискнет расстаться с таким вниманием к себе и своей жизни. Если вы знаете другие подобные штуки, кидайте на butlerbooksobako.gmail.com. Обсудим. Четвертое. Клиенты и лиды. Возможно, кто-то скажет, что HR-контент не продает, и клиентам все равно, что творится на внутренней кухне компании, лишь бы делали свою работу. И да, и нет. Когда я выступал на конференции Business Summit of Future «Комплексная безопасность и управление рисками в бизнесе», на ней было много директоров по экономической безопасности крупных холдингов. На ланче зашла тема. На что сейчас обращают внимание при выборе аутсорсеров? Всем понятно, что это стандартные финансовые показатели, кредиторки, дебиторки, лицензии и прочее. Но, как оказалось, существует растущий тренд на анализ HR-сайтов, блогов, количество сотрудников, их социальных сетей, спортивной и социальной жизни, а также выступлений на конференциях. И все это закладывается в риски сотрудничества. Другими словами, если у тебя сотрудники, которых не так много на рынке труда, никак не удерживаются дополнительной компанией, большая текучесть, сможешь ли ты реально исполнить свои обязательства в срок? В это же время я вел переговоры с одним телекомом на полный аутсорсинг разработки и поддержки. И помимо портфолио, их зацепило то, как мы вели социальную жизнь, а точнее, как ее подавали внешнему пользователю. Нам озвучили, что это было решающим аргументом для рассмотрения нашей компании. На основании только этого стоит задуматься, насколько вашей компании актуально иметь сильный HR-бренд. Или все и так хорошо, а конкурентные преимущества строятся в другой плоскости. Пятое. Партнеры. Я сейчас не буду говорить о партнерстве в плане продаж. Об этом будет дальше. Я о партнерах, которые в первый же год работы на рынке докажут вашу серьезность и вызовут доверие у остальных. Первым делом начните с местных профильных университетов. Хотите приток сотрудников? Вам сюда. С вузами можно партнериться по следующим направлениям. Создание базовой кафедры, практика, дипломная работа. Идеальный вариант — базовая кафедра прямо на территории университета. Отремонтировать, забрендировать, обучить аспирантов, как вести ваши предметы, или предложить вести своим сотрудникам. Многие из них любят читать лекции, хотя вы даже и не подозреваете об этом. Далее ВУЗ выбивает на следующий год ставки под эту программу, а вы продолжаете расширяться. Среди минусов. ВУЗ оккупирован конкурентами или даже имеет место монополия. Но тут все зависит от того, насколько подвешен ваш язык. Как по мне, так договориться можно всегда. Персонал, который вы наймете через данную партнерку, будет без опыта работы или с минимальным. Следовательно, это персонал на вырост. Зато при грамотном отборе вы получите лучших с курса, а это конкурентное преимущество. В теме обучения есть еще одна вещь, которая поможет получить поток кандидатов. Курсы по различным профильным дисциплинам в городе, не в ВУЗе. В основном это актуально для провинциальных городов, где существует нехватка специалистов. Тем самым вы еще и заполняете рынок. Что вы получаете сейчас? Звездных специалистов, 5-10% с курса, которых подстроите под себя. Что получите в перспективе? наполняемость рынка этими специалистами. Они могут поработать с годик в другом месте, получить опыт, а потом вы их возьмете. К тому же срабатывает закон рынка. Увеличивается предложение, то есть специалистов становится больше на квадратный метр. Цена падает, хотелки по заработным платам снижаются, ну или хотя бы можно сбить их при собеседовании. С кем при этом партнериться? Надо смотреть на месте. Последний раз я договорился с местным профильным кластером. Причем мы им подготовили своего лектора плюс курс, а они нам предоставили оборудованную аудиторию, маркетинг и выбор лучших кандидатов на курсе. Остальных взяли себе в дочку. У вашего босса сразу возникнет предложение. А давайте проводить курсы платно. Нет, не давайте. Надо понимать, что цель данного мероприятия — не заработать деньги, и на курсы вы не берете всех подряд, а делаете отбор адекватов. Деньги вы заработаете потом на сотрудниках, которые вышли из кандидатов. Одно из достойных мест для партнерства — это, как ни странно, военкоматы. Чуя ваши косые взгляды. Везде работают люди. Возможно, где-то они работают по уставу. Им не подтирают сопли, как обычным сотрудникам, но подход стоит поискать, как бы трудно это ни было. Что нам дадут эти эмоционально яркие заведения? Кандидатов. Причем порой очень качественных и дешево. Главное четко сформулировать запрос, кого мы ищем. Например, нам в компанию нужны ваши выпускники, знающие английский язык, конкретные языки программирования, а еще в качестве пожелания, исполняющие тройной тулуб и с опытом управления С-400. Всякое в жизни бывает, это же Россия. Схема тут стандартная. Чем четче сформулируешь требования, не стоит думать, что сотрудники военкомата не поймут задачу, по умнее многих будут. Тем более подходящим будет кандидат, но и поток, соответственно, меньше. А самое приятное, у соискателя уже есть военник, и, как правило, бак с подростковыми понтами будет исправлен. И да, схема эта работает не по официальному запросу, а на личных отношениях, которые можно построить с нуля. Как это делать, здесь учить не буду. Следующие структуры, с которыми вам стоит подружиться, это всероссийские общественные организации, поддерживающие бизнес. К ним относятся опора России, в основном помощь малому и среднему бизнесу, деловая Россия, ближе к крупному бизнесу, торгово-промышленная палата, внешнеэкономическая деятельность. У общественников есть региональные отделения. Если вы создаете филиал, это одно из первых мест, куда стоит нагрянуть. Почему? Потому что это самое настоящее информационное бюро. Здесь, как правило, собирается весь бизнес. Сотрудники знают все и обо всех в городе, регионе. Это великолепный инструмент для того, чтобы, например, публично заявить о себе, о своем появлении в регионе, увеличить продажи, особенно при модели B2B, получить полезные контакты от бизнеса до правительства. Зачастую в общественных организациях не так много активных членов, кто помогал бы создавать всю движуху. Поэтому партнериться с такими НКО довольно приятно, но занимает это много времени. Также можно обратить внимание на местные кластеры по индустриям и союза предпринимателей. В Москве, где я являюсь экспертом, это конфедерация промышленников и предпринимателей, работодателей, и другие объединения. Если вы все правильно сделали в предыдущем пункте, у вас появились прямые выходы на департаменты города. Ничто так не укрепляет веру в надежность нового бренда, как публичная работа с правительством. По крайней мере, в России. Ну, представьте. Вы первый год на рынке, а вас никто не знает. Кандидаты с опаской посматривают на ваши скучные вакансии, уже наученные горьким опытом размышляют, не кинут ли их здесь на заработную плату, а потенциальные клиенты предпочтут не связываться с тем, кто только появился на рынке и завтра может исчезнуть. Они выберут конкурентов с историей. Для того, чтобы показать надежность и стабильность организации, отлично подойдут публикации о совместных проектах с представителями власти. Что это может быть? Да все что угодно. Главное не забывать, инициатива должна исходить от вас. Сюда относятся социальные проекты, благотворительность, обучение и прочее. Реализация конкурсов, наград, премий, типа работодатель года, экспертиза, начиная с приема тендерных работ и заканчивая оценкой вузов и прочее, в зависимости от запросов на данный момент. Если у вас еще нет опыта взаимодействия с правительством, стоит сразу отметить, денег вы с этого в ближайшем будущем не получите. Ну, только если очень повезет. Иногда, наоборот, приходится тратить свои, но, как показывает практика, оно того стоит. Обязательно анализируйте хотелки, потому что если вы просто придете и скажете «У меня куча бабла, давайте что-нибудь сделаем», поверьте, применение вашим деньгам найдут сразу. Так что действуйте осторожнее. Реализуйте минимум своего бюджета. Небольшая ремарка. Партнерки — это, конечно, хорошо, но в порыве страсти вы можете забить на внутренние процессы. А они важнее. Получится, что в одном месте вы получаете, а в другом сразу же теряете. Шестое. Конкуренты. Уверен, что вы периодически подглядываете за деятельностью конкурентов. Что они публикуют, какая движуха внутри их коллектива, какие вакансии, какие заработные платы. Возможно, иногда проскальзывает мысль, «Эх, у нас бы так». Если это происходит, значит, конкуренты все делают правильно, у них интересный контент, а вам пора включиться в работу и начать перетягивать одеяло на себя. В некоторых компаниях, особенно консалтинговых, вообще существует официальное конкурирование. Это когда собственники, генеральные директора двух идентичных бизнесов, садятся за стол переговоров, договариваются о том, что со следующего отчетного периода в компаниях объявляют друг друга конкурентами, раскрывают определенные данные, ими могут быть EBITDA, количество клиентов, количество филиалов, количество сотрудников и другие количественные варианты, и начинают ориентировать своих сотрудников на перегнать конкурентов по всем заданным параметрам. Если вы хотите, чтобы ваши сотрудники реально взбодрились и всегда были в тонусе, то вышеописанный метод для таких целей — просто подарок. Часто подобные инструменты используют в политике. Просто создайте врага, тогда все встанут на вашу сторону. К поиску нужного конкурента необходимо подходить осторожно. Им должен быть кто-то плюс-минус такой же, как вы. Условно, если вы в нише занимаете третье место, но упорно растете, договаривайтесь с тем, кто на втором. К тому же он будет думать, что вы слишком слабы, и спокойно пуститься в эту авантюру, пока на втором месте не окажетесь вы. Совет. Постарайтесь со всеми основными конкурентами в одном с вами регионе заключить соглашение о непереманивании сотрудников. Вот если сотрудник сам ищет работу, тогда окей, собеседуйте, а напрямую хантить — плохая идея. Может начаться война. Да и рынок региона от этого не увеличится, запросы по заработным платам станут выше, люди зажрутся. В перспективе бизнесу это невыгодно. Седьмое. Поисковики и роботы. В последнее время я часто вижу, как многие компании, зачастую крупные, вливают неслабое бабло в рекламу своих HR-порталов, блогов и страничек в социальных сетях. Вы же хотите, чтобы ваш контент находился в топе поисковых запросов? Тогда следите за логикой, которую используют на данный момент поисковики. Сюда же относится CEO-оптимизация, Где-то лонгриды помогут, где-то кросс-ссылки между соцсетями и сайтом, где-то реклама и таргетинг. В целом, это задача, как правило, отдельного специалиста, который будет всегда в теме новых изменений. Для актуализации информации смотрите конференции типа «Суровый питерский Smm, где много спикеров, вещающих без воды. Если вовремя подсуетиться, доступ к базе с видео можно будет купить с хорошей скидкой и юзать ее сразу несколькими сотрудниками. Итого. Контентом вы формируете то, как вас будут воспринимать. Книги в этом вряд ли помогут. Нужно самому определиться со стилем и с тем, на каких площадках вы будете формировать чужое мнение. При этом внешняя оболочка и внутренняя кухня должны соответствовать друг другу. Возможно, вы хотите казаться взрослыми и официальными. Хорошо. Но и внутри тогда должны быть все атрибуты из этой серии. Называем по имени отчеству, одеваемся по дресс-коду, Все чинно-серьезно. А может, хотите казаться легким стартапом? Тогда, придя к вам, кандидат не должен увидеть ничего, свойственного предыдущему примеру.